Ты не пытаешься их переубедить. Не звонишь им и не вешаешь лапшу на уши, что в Труп про всем заправляют гангстеры. Как только ты даешь мне такое обещание...» Он показал Майрону листок бумаги, на котором что-то записал. «Я даю тебе номер, с которого звонил Клу. Но твое агентство разрушит их карьеру. Всегда этим кончается». Эф-Джей улыбнулся. «Я могу гарантировать Майрон». «Никто из моих сотрудников не будет заниматься лесбийскими играми с их женами». «Ничего не выйдет». «Тогда пока». Ф -Джей встал. «Подожди. Обещай, или я ухожу». «Давай все обсудим», — предложил Майрон. «Найдем другое решение». «Удачи!» Ф. Эф-Джей шагнул к двери. «Ладно», — вздохнул Майрон. Эф-Джей приложил ладонь к уху. «Не слышу. Я продаю своих клиентов. Что дальше?» Может, пойти в политику? Согласен, я не стану их отговаривать. ФД развел руками. Ты просто король переговоров, Майрон. Поражен твоими способностями. Откуда он звонил, Эф-Джей?» Вот номер. Он протянул листок. Майрон взглянул на него и бросился к своей машине. Глава 32. Он позвонил с мобильника, не успев дойти до Уинзера. В трубке раздались длинные гудки. «Мотель Гамлет», — произнес мужской голос, — «где вы находитесь?» «Город Уилстон, пересечение шоссе номер девять и девяносто первой магистрали». Майрон поблагодарил и повесил трубку. Уинзер посмотрел на него вопросительно. Майрон набрал номер Бонни. Трубку взяла ее мать. Он назвал себя и сказал, что хочет поговорить с Бонни. «Вчера она была очень расстроена вашим разговором». — недовольно, — возразила мать. — Мне очень жаль. — Зачем она вам нужна? — Прошу вас, это очень важно. Она в трауре, вы это понимаете? Возможно, их брак был не самым счастливым, но... — Я все понимаю, миссис Коган. — Пожалуйста, дайте мне с ней поговорить. Раздался глубокий вздох, но через пару минут Бонни взяла трубку. — В чем дело, Майрон? — Тебе о чем-нибудь говорит мотель «Гамлет»? В Уиллстоне, штат Массачусетс. В трубке послушался сдавленный звук. Нет. Вы с Клу там жили, верно? Не в мотеле. Я имел в виду в Уиллстоне, когда Клу играл за бизонов в младшей лиге. Ты сам знаешь. А Билли Липпелмс, он ведь тоже там жил? И в то же время. Не в Уиллстоне. Кажется, в Дирфилде. Это городок по соседству. «Что Клу мог делать в мотеле «Гамлет» за три дня до смерти?» Молчание. «Бонни? Понятия не имею. Подумай. Зачем он туда поехал?» «Не знаю. Может, навестить старого друга». «Какого друга? Майрон, ты меня не слышишь? Я не знаю. Я уже лет десять там не была. Но мы прожили в этом городке 8 месяцев. Может, он там с кем-то подружился и поехал к нему» чтобы порыбачить, отдохнуть и все такое. Не знаю». Майрон крепче сжал трубку. «Бонни, ты лжешь». «Молчание. Пожалуйста», — попросил он. «Я просто хочу помочь Эсперансе». «Позволь задать тебе один вопрос, Майрон». «Какой?» «Ты все что-то ищешь и копаешь, верно?» «Я просила тебя этого не делать. И Эсперансе тоже. И Эссер Кримстайн. Но ты все равно копаешь». Не слышу вопроса. Вопрос такой, а это кому-то чем-то помогло? Твои поиски, они как-то повлияли на судьбу эсперанцы? Майрон не сразу нашелся, что ответить, но это было неважно. Бонни повесила трубку раньше, чем он успел произнести хоть слово. Майрон убрал мобильник и взглянул на Уинзера. «Навязчивая романтическая песенка», — произнес Уинзер. «Что? Подсказка». «Барри, манилоу и восточное стандартное время». Майрон улыбнулся. «Который час в Новой Англии?» Примечание. Намек на песню «Уикенд в Новой Англии» Барри Манилоу. «Ответ правильный», — Уиндзор покачал головой. «Иногда наши мысли так совпадают. Да уж», — согласился Майрон, просто пугает. «Значит, едем?» Майрон задумался. «Пожалуй, у нас нет выбора». Сначала позвони Терезе. Майрон кивнул и начал набирать номер. Знаешь, как туда ехать? Да. Дорога займет часа три. Уинзер вдавил педаль газа в центре Манхэттена. Это опасный трюк. Попробую успеть за два. Глава 33. Уилстон находился в штате Массачусетс, примерно в часе езды от границы нью и Вермонта со своими кирпичными дорожками, ветхими домами в колониальном стиле, мемориальными досками, висящими на каждом втором здании и белой часовней в центре города, он походил на осколах Старого Мира, который так хорошо смотрится в осенний листопад или зимнюю метель. Но сети супермаркетов и сюда протянули свои щупальца, как в любое другое место в США. Дороги между живописными особнячками пришлось расширить, в угоду потребительскому буму, улицы застроили огромными складами, напрочь разрушившими очарование старины. Тихое и уютное местечко превратилось в безличный придорожный городок. Такие можно встретить в любом уголке Америки. В Миннесоте, Неваде или Северной Каролине — все они на одно лицо. Всюду видишь вывески «Хоум Дипо», «Офис Макс» и «Прайс Клабс». С другой стороны, если подумать, люди всегда сетуют на технический прогресс и тоскуют по старым добрым временам. Если перемены настолько плохи, то почему, спрашивается, все их так быстро и охотно принимают? С виду Уилстон смотрелся как типичный оплот консерватизма, хотя это был университетский городок, и в его университете, известном как Уилстонский колледж, царили вполне либеральные порядки. Либеральные настолько, насколько это возможно, в университетском городке, где всегда полно молодежи, живущей в своем замкнутом мирке и смотрящей на все сквозь розовые очки. Но Майрону это даже нравилось. Ничего другого он себе и не представлял. Впрочем, Уилстон тоже менялся. Все признаки допотопного либерализма были на месте. Кондитерская стофу, восточные восточная кофейня, книжная для лесбиянок, лавочка с черными лампочками и соответствующим товаром, магазин одежды, где продавали только пончо. На серые перекрестки уже осели пионеры новейших франшиз Данкин Донатс, Анджело Сапшо, Баскин Робинс, Сиэтл Коффи. Майрон начал напивать поднос с уикенд в Новой Англии. Уинзер покосился на него. «Имей в виду, я хорошо вооружен, но ты сам вбил мне в голову эту песенку». Они пронеслись по улицам, если за рулем Уиндзор машина всегда неслась, и остановились у мотеля «Гамлет» невзрачного здания на окраине городка, где проходила трасса номер 9. Под вывеской красовалась реклама бесплатного канала HBO, А автомат для льда был таких размеров, что инопланетяне смогли бы разглядеть его из космоса.